Глава 4. Кафе встретило меня уютной обстановкой и приятным ароматом ванили и кофе. Стоило мне войти в зал, как Уваров поднялся с места, приветствуя меня. В глазах неподдельная радость и неприкрытая симпатия. Хороший мужик. Вот за таких замуж надо выходить, а не за таких, как Ковалёв. Привет. Он приобнял меня, по-дружески целуя в щеку. Привет. Я не стал без тебя делать заказ. Выберешь Галантно придвинул стул, помогая мне сесть, и только после этого занял свое место напротив. Официант тут же принес меню. Рядом с ним все всегда было идеально: и вовремя, и попадая в его поле, как-то внутренне успокаиваешься. Мне это нравилось. С ним было спокойно и надежно. Но у меня, как и у 99% женщин, работал принцип Ах, какой-то хороший, мужественный, сильный, добрый. Ну отойди, пожалуйста, в сторону, а то ты мне вон того мудака загораживаешь, дай пострадать. Кстати, к слову о мудаках. Стоило мне окинуть взглядом в зал, как я тут же наткнулась на Франса. Вездесущий он, что ли? Второй день в городе и уже дважды натыкаюсь на него. Не к добру это. Сонь, все в порядке? Поинтересовался Илья замечая мой помрачневший взгляд. "Да, все хорошо", улыбнулась, откладывая в сторону меню, определившись с заказом. Уваров изо всех сил старался удерживать мое внимание и интерес к разговору, и я чувствовала себя последней тварью, постоянно мысленно отлетая, ибо Роман Станиславович, будь он не ладен, пересел так, что теперь, медленно попивая свой кофе, не стесняясь, буравил меня своим взглядом, периодически ухмыляясь. У Ильи то и дело звонил телефон, и он хмуре скидывал вызов. Девушка поинтересовалась кивнув в сторону трубки. "Сонь, я бы не приехала, будь в других отношениях", он произнес это, смотря в мои глаза, Произнес с полной серьезностью, так что у меня не могло остаться сомнений в правдивости его слов. "Спасибо за откровенность. Это по работе, к сожалению". Так подними трубку, "Я подожду". Стоит им ответить, как мне придется сорваться с места и ехать решать очередную проблему. Ты приехал из другого города ко мне просто выпить со мной кофе и пообщаться и при этом забил на работу. Я уже оценила поступок. Мои слова тут же отразились удовольствием в его глазах. Я могу рассчитывать еще на одно свидание. Вполне. Кино? Так и хотелось продолжить вино, домино, но рядом с Ильёй это звучало бы неуместно. На твоё усмотрение. Я позвоню тебе. В какое время ты точно свободна? Вечером? Хорошо. Его телефон снова подал признаки жизни. И Илья, оставив на планшетке меню деньги за обед, поднялся и подошел ко мне, чтобы, взяв мою руку, оставить короткий поцелуй на тыльной стороне ладони. До встречи, Сонь. До встречи. Стоило Илье скрыться, и я тоже засобиралась, но как и стоило ожидать, Франц тут же материализовался возле моего столика. Добрый день. Он был добрым до твоего появления. Смотрю, твой мужчинка не улучшил твоего настроения. Франц, я два дня в городе, и два дня ты маячишь перед моими глазами. Поэтому мое настроение, в принципе, не может быть хорошим. Хочешь сделать меня счастливой? Исчезни. Я всего лишь хотел предложить тебя подвести. Да? И только поэтому полтора часа тут просидел. Я поднялась и, сжав в руке сумочку, уже сделала пару шагов в направлении выхода, как мне прилетело в спину: "Лаврова, ты не думаешь, что нам следует поговорить?" Остановилась, поворачиваясь, встречая такой родной когда-то взгляд, даже сейчас заставляющий мое сердце ускорить ритм. "Я думаю, что тебе надо пойти на хрен. 5 лет прошло, нам не о чем разговаривать." Мне не хотелось ни разговаривать с ним, ни вспоминать то, что между нами когда-то было, ни тем более воскресать в своей памяти наш разрыв и все, что с ним было связано. Все, что я хотела это вычеркнуть его из своей жизни, из своей памяти, из своего сердца. Легче очередной раз бежать. Его слова болезненно ударили и ожидаемо подняли во мне волну злости. А что мне надо было сделать? Занять место любовницы? И смотреть, как у вас с Леной строится счастливая семейная жизнь, загородный дом, белый забор, пара сыночков и лапочка дочка. Спасибо, но нет. И не желая больше ничего слушать, поспешила покинуть кафе. Поговорить, блин, ни о чем мне с ним разговаривать. Я успела сесть в машину и выехать на проспект, как на экране моего телефона высветился номер Гришиной. Слушаю, приняла вызов, включив громкую связь. Сходила я к тебе в квартиру. Твои вещи вроде все на месте. Я даже шкатулку с украшениями проверила. Фотку тебе скинула. А вот вещей Ковалева нет. Даже сраного носка не нашла. Хоть одна хорошая новость в этот день. Спасибо, Кать. На кухне в шкафу в зелёной банке лежит ключ. Он от верхнего замка. Закрой на него, пожалуйста. У Ковалева дубликат только от нижнего. Это так, на всякий случай. Хорошо. Ты не переживай сильно. Там Васяна уже коварный план обдумывает, как этого мудока обуть. А я могу со своим Димкой поговорить. Найдем парней, начистим ему хлебальник. Ты выражаешься иногда как районный гопота, рассмеялась не удержавшись. Ну, так с кем поведешься?» – заржала Катька. Ты еще не слышала, как Гришин иногда выдает? "Там просто туши свет". Спасибо за поддержку. Не вешай нос. Как говорит моя бабушка, надо пожелать мудаку счастья, и ему все вернется бумерангом. Ковалёву я только искренне могу пожелать за деревянный забор зацепиться под штаниниками, да так, чтоб кокушки почувствовали силу притяжения земли. Вот так, болтая и смеясь с Гришиной, я сама не заметила, когда ехала до дома родителей.